Глава 16 Мишка сидел в кабинете и кемарил, надвинув кепку на лоб. Будить было жалко. Оба не выспались страшно. и Если начнем ходить, как сабнамбулы, то напорим косяков, которые потом вовек не исправишь. Но дело есть дело. Я тронул его за руку. Михаил встрепенулся. «А? Чего?» У него был взгляд ошалелого от бессонницы человека. Усталый, сдерганный, сосунувшимся лицом, он казался гораздо старше своего возраста. Впрочем, вряд ли я выглядел лучше. «Скажи, ты Чалова вчера здесь видел?» — спросил я. «Здесь?» — удивленно протянул Мишка. «Конечно, не видел. Нечего ему тут было делать. Он же сутки брал. А сегодня на глаза тебе не попадался?» «Нет, сегодня его тоже не было. Сам понимаешь, такая свистопляска!» Он улыбнулся. «Ну да, свистопляска еще та. Мятеж, побег. Скучать в этой жизни не приходится». «А с какой такой стати ты насчет него интересуешься?» — тревожно спросил Мишка. «Есть причины, Миша». «Так излагай!» — насупился он. Чал и вчера приходил в Угро вечером, дежурный его видел. Скажу больше, какое-то время он за дежурного оставался, — сообщил я. «Иди ты!» — присвистнул Миша. «Что думаешь?» «Пока не думаю. Пока проверяю», — прервал я. «Что о нем можешь сказать?» «Да только хорошее». Наш человек убежденно заговорил Мишка. Всю гражданскую прошел, в розыске себя проявил. Хороший мужик, ответственный. Ты его не замай. Да не думаю я никого замать, замывать, тьфу ты, трогать, короче. Но пообщаться нужно. Знаешь, где он живет? Миша кивнул. Да, я у Чалова в гостях несколько раз бывал. Жена у него такие пироги с капустой печет. Пальчики оближешь. Я вздрогнул. Моя любимая тоже пекла пироги с капустой. Мы садились втроем с дочкой за стол и все вместе пили чай. А потом включали какое-нибудь кино. Жена накидывала на себя плед, прижималась ко мне, а Дашка норовила положить голову на мои коленки. Спустя много лет, понимая, что, наверное, это были лучшие моменты в жизни, которые никогда не повторятся, как много же я потерял. Хотя... Никто не в силах заставить меня позабыть об этом. А значит, обе мои любимые девочки всегда со мной. Как же мне без вас скучно. «Жора, ты что?» — с каким-то испугом спросил Мишка. Я встряхнулся, гоня прочь грустные мысли. «Если вот так накручивать себя, жить дальше совсем не захочется. А мне этого делать нельзя». «Хрен его знает, по чьей прихоти, злой или добрый я тут оказался. Но раз я здесь и занимаюсь любимой работой, значит, сделаю все, чтобы мир стал чуточку лучше». «Да ничего. Просто задумался. У тебя был такой странный вид, словно ты не здесь», — покачал головой Мишка. «Ты в чем-то прав», — печально произнес я. «Так». Воспоминания накатили. «Ладно, не будем рассиживаться. Поехали на адрес». «Поехали!» — вскочил Мишка. Он вообще был легкий на подъем. Мне иной раз, чтобы вот так куда-то дернуться, нужно немного прийти в себя, продумать, сжиться с мыслью, что побегу сейчас куда-то на Кудыкину гору. Не знаю, характер это или возрастное, а может и то, и другое сразу. Жил Чалый в рабочей слободке, в одном из бараков, окружающих фабричные корпуса. До гражданской войны на фабрике работала чуть ли не половина города. Сейчас же там царила разруха. Пейзаж напомнил мне грустные картины 90-х, когда также массово закрывались предприятия, а люди оказывались на улице. «Но ничего, скоро заработает!» с железобетонной уверенностью в голосе сказал Миша. Он был прав. Понадобится время, неимоверные усилия миллионов людей, железная воля руководителей, кто бы что ни говорил, но сталинские наркомы не зря стали олицетворением легенды. В чем бы их потом не обвиняли, это были фанатики своего дела. И фабрика действительно заработает, как тысячи других предприятий по всей стране. Путь к бараку, в котором жил Чалый, преграждало море из развешенного на улице белья. Словно всем домохозяйкам именно сегодня вздумалось затеять пустерушку. Просто не хлопали на ветру, словно паруса. Сам барак оказался неказистым одноэтажным зданием из почерневшего от времени кирпича. Чуть в стороне стояли многочисленные сарайки, несколько бань, то тут, то там были раскиданы огородики, без личного хозяйства в это голодное время не выжить. При виде бани у меня аж все тело зачесалось. «Попариться бы сейчас, а потом посидеть с бутылочкой холодного пива». Мишка правильно истолковал мой тоскливый взгляд, обращенный в сторону бань, и усмехнулся. «Ничего, мы с тобой как-нибудь в баньку моих родителей сходим. В прошлый раз тебе понравилось». «Заметано», — мечтательно сказал я и проскользнул между мужскими кальсонами и женской сорочкой. Вход в дом был общий. Потом ты оказывался в длинной кишке коридора, от которой отходили рукава комнатки. Стоило переступить порог, как навстречу попалась женщина с огромной кастрюлей прокипяченного белья. Она с любопытством посмотрела в нашу сторону. Мы поздоровались, она ответила кивком. И тут же без злости заругалась на стайку ребятишек, едва не сбившую ее с ног. Детвора играла в войнушку. «Здесь и живет Чалый!» Мишка остановился возле ничем не примечательной двери. Он тихо забарабанил пальцами. «Хозяева, открывайте!» Дверь стремительно распахнулась. Такое чувство, что нас ждали. Женщина довольно молодая и привлекательная, с невысказанной надеждой уставилась на нас, но как только узнала, кто пришел, ее взгляд потускнел. «Семен, это к тебе!» Без намека на гостеприимство произнесла она и посторонилась. Наверное, это и была та самая приболевшая жена. На заболевшую походила не особо, хотя чувствовалось, что женщина серьезно расстроена. Сложно описать словами, но я почему-то понял, что в этом доме случилась беда. Вышел Чалый. Крепкий мужчина, лет сорока, с высоким лбом и серыми глазами, в которых застыла неимоверная тоска. «Миша! Жорка!» «А кого ты ожидал здесь увидеть?» ухмыльнулся Мишка. «Чаем напоишь?» «Ребята!» чал и помялся. «Извините, но давайте в другой раз. Я для вас такой стол накрою, до пуза кормить и поить буду, а пока... Простите, не до гостей сегодня. Жена вон болеет, да и мне чего-то не здоровится». Он приложил кулак к рту и ненатурально закашлял. «Может, фельдшера кликнуть?» насупился Миша. «Не надо фельдшера, само пройдет. Отлежусь, денек, все будет хорошо. Честное слово, мужики» чего-то ты темнишь чалый хмыкнул михаил скажи что же но зачем мне перед вами темнить? мы же вместе одно дело делаем просто день сегодня такой занят я в общем давайте только не сегодня а или вечером заходите взмолился чалый ну надо очень сень я же тебя как облупленного знаю покачал головой миша да на тебе же все написано если что-то стряслось ты скажи мы же твои товарищи выручим «Не надо меня выручать. Все хорошо у меня, у жены. Оставьте в покое хотя бы на один денек, а я потом все расскажу. Договорились?» «Не договорились», — сказал я. Ночью сбежал заключенный трубка. «И ты в этом замешан. Как именно, еще не знаем, но у тебя есть шанс сейчас все рассказать нам. Потом будет поздно». «Поздно будет, если вы не уйдете». В руке Чалова появился миниатюрный пистолет. Внешне вроде несерьезный. Но нас разделяли считанные сантиметры. С такого расстояния не промахнуться, выстрел будет наверняка. «Считаю до трех. И уходите! Пожалуйста!» В его голосе было столько отчаяния, что я понял. Случилось нечто экстраординарное, и оно выбило привычную жизнь Чалова из колеи. Иначе бы он никогда не наставил на боевых товарищей оружие. «Уходите!» Едва не сорвался на крик Чалый «Уходите, а то выстрелю! Я не вру!» Его трясло, как припадочного, во взгляде сквозило безумие. Это же как довели человека, что он решился на такое. Можно уйти, а потом вернуться. Но кому от этого полегчает? И не потратим ли мы драгоценные секунды, от которых порой зависит все? Чалый мне ни сват, ни брат, но он свой. А своих не бросают, даже если те оступились. Но сначала мне придется сделать ему больно. Я нырнул к Чалому, повернулся спиной и, схватившись за руку с пистолетом, резко вывернул кисть, заставляя рожать пальцы. Пистолетик, кажется, это был Браунинг, упал на дощатый пол. Будь и врагом, дальнейшие действия были бы жестче, но я не стал бить его. Развернулся, схватил за ворот рубахи и потянул на себя. «Говори!» «Слышишь, как на духу!» Из здорового мужчины словно выпустили весь воздух. Он сжался, побледнел, Заскрежетал зубами, но все же отрицательно замотал башкой. «Не могу, Быстров! Как ты не понимаешь? Не могу!» Я затряс его, как тряпичную куклу, но он не проронил ни слова. От отчаяния я уже было захотел перейти к более суровым мерам, но тут вмешалась его жена. «Сеня, скажи им», — попросила она. «Вдруг они нам помогут?» Ее уговоры подействовали на супруга. «Отпусти», — процедил Чалый. Я все скажу. Я выпустил вора рубахи, даже разгладил его ладонью. Жги. Я не хотел, опустив голову, забормотал Чалый. Не мямли, потребовал Михаил. Если ты не забыл, мы твои товарищи. Я не мямлю, вскинул подбородок чалый. Просто громко говорить нельзя. Могут услышать. Кто нас может услышать? подобрался Михаил. Он сейчас походил на льва, выбравшего себе жертву, и готового в любую секунду напрыгнуть, решая ее участь. И участь-то будет незавидной. «Заходите», — вместо ответа пригласил Чалый. «Мы вошли в скудно обставленную комнату с задернутыми занавесками. Здесь жили бедно, но чисто. Интересно, а как я живу? Каков мой быт?» До сих пор не выяснил. Чалый указал на лавку в углу. «Присаживайтесь». Сам опустился на деревянную табуретку. Похоже, он успокоился. Возможно, понял, что мы собираемся ему помочь, вне зависимости от того, в какую передрягу он влип. «Меня заставили устроить побег трубки», — сказал он. «Что же могло тебя заставить? Ты ведь войну прошел, смерти в глаза глядел», — зло произнес Миша. «У меня похитили дочь», — тусклым голосом объяснил Чалый.